Во втором судебнику это ограничение распространено на всех наместников и властелей. Точно так же с конца 15 века едва ли не большая часть судных по земельных дел решается в центре, а не в области. С другой стороны, судебные действия наместников и властелей подчинены были надзору представителей местных общностей.